Хотя немного погодя, пилот все же заметил разницу со стандартными кораблями империи. С виду они были похожи на крейсера третьего поколения, но были явные отличия. Дело в том, что на крейсере, идущем фактически в середине этой группы, он заметил наличие орудийных башен с четырьмя стволами. То есть это были башни минимум четвертого поколения. Знаете, в чем была основная каверза ситуации? Она была именно в том, что четырехствольные орудийные башни также применялись еще и в пятом и даже в шестом поколении. Различие было по скорости стрельбы и точности наведения на объекты. В шестом поколении, насколько было известно пилоту, в каждой такой башне была фактически собственная система наведения. И чем мощнее было орудие, тем более серьезная система там использовалась. Вот же загадка. Размышляя над этой ситуацией, я неожиданно обратил внимание на поправки со стороны пилота. Этот крейсер действительно был тоже весьма сильно модифицирован, судя по всем косвенным признакам, которые можно было разглядеть с такой дистанции, и без использования активных сенсорных систем, что немного осложняло задачу. Можно было понять, что этот корабль к третьему поколению имеет только отдаленное отношение. Все дело в том, что и расположение двигателей, форма их дюз, некоторые признаки определенных сегментов в общем сборе говорили о том, что это далеко не то, что можно подумать вначале. По косвенным признакам, которые были обнаружены, делаю вывод, что это средний крейсер Империи Арвар пятого поколения, прошедший усиленную модификацию. Внезапно ошарашил меня открытием пилот, после чего принялся старательно указывать мне на все огрехи, которые были видны для него, но не для меня. Прошу обратить внимание на вот эти сегменты брони. Такие формы сегментов в империи Арвар используются в основном на кораблях именно пятого поколения. Именно из-за наличия вот таких вот выступов под орудиями, которые на них устанавливаются, так как эти сегменты брони ставятся в основном под орудийные установки пятого, и даже шестого поколений. Выступы на орудийных башнях, которые предназначены для установки антенно-сенсорных комплексов систем наведения, также свидетельствуют о том, что на этом крейсере стоят орудийные установки именно шестого поколения. Хотя броневые плиты, которые установлены на этом корабле по своему общему оттенку и форме, а также размеру и сегментам отдельных обрезков которые были вставлены между основными броневыми плитами, свидетельствует о том, что броня бралась именно от крейсера третьего поколения. Кто-то предпринял все возможные меры, чтобы замаскировать подобный корабль. Весьма глубокомысленно вывод, скажу я вам. Вот только какой идиот рискнул поступить подобным образом? Ведь этот корабль буквально открыто орет о том, что это обманка. Проще было взять корпус от крейсера третьего поколения и попытаться на него установить оборудование более позднего поколения. Это как раз-таки на территории «Фронтира» было бы вполне понятно и предсказуемо, и на это меньше всего внимания бы обратили. Так нет же. Кто-то взял крейсер минимум пятого поколения, а то и даже модифицированный до поколения «Пять плюс». Ободрал его от брони пятого поколения... и налепил сверху броню с корабля третьего поколения, якобы таким образом что-то скрыв. Естественно, что тут же у меня возникает закономерный вопрос, что и от кого они скрывали таким образом. Честно говоря, мне это непонятно. Точно так же, как было непонятно и то, зачем тут спрятался этот тяжелый крейсер, являвшийся довольно опасным сам по себе». Если все то, что я вижу на тех кораблях, которые вошли в данную звездную систему, сейчас вполне попадают под определение «корабль модернизированный», что вполне ясно и предсказуемо здесь, как я уже говорил, то понятно и то, что такие модификации тоже не так уж и дешево. Кто-то заплатил очень большие деньги, чтобы здесь появились эти три корабля. Но «Фронтир» — это то место, где для выживания любые способы хороши, А когда любые способы хороши, то сразу стоит понять, что этот тяжелый крейсер, сидящий в засаде, тоже появился здесь не просто так, так как эти крейсера очень сильно бросались в глаза. Ну, а те два крейсера, которые шли рядом, были стандартными крейсерами «Империи Арвар» третьего поколения, причем по какой-то причине пилот не обнаружил на этих крейсерах каких-либо модификаций или признаков недавнего ремонта. Это не так-то сложно обнаружить, когда в сложившейся ситуации можно заметить разницу в оттенке между броневыми плитами. Новые броневые плиты от старых все равно отличаются. Я уже молчу о том, что такие плиты могли быть покрашены по-разному. Тоже важный фактор. Эти же корабли выглядели словно скопированные, как под копирку, словно их вытащили из какого-то запасника военных складов, установили оружие и отправили по маршруту. А у пиратов таких кораблей просто не бывает. Да, им могли бы в Империи Арвар продать нечто подобное. Но вооружать такие корабли пираты наверняка постарались бы. Эти корабли по своему разумению. Например, могли бы вместо пары орудийных башен главного калибра поставить одну башню, но более тяжелого калибра, с какого-нибудь линейного крейсера. Вот этот тяжелый крейсер, который спрятался в астероидном поле, и сейчас их тщательно выцеливал, как раз и был похож на пиратский. Чего отнюдь нельзя было сказать про те крейсера, которые я перед собой вижу. Они почему-то мне напоминали, например, какого-нибудь такого, кто желал таким образом провести спецоперацию на территории фронтира, прикрывшись чьими-то данными, вроде обычных пиратов. И это очень сильно настораживало, если не сказать более того. Возможно, кто-то думает, что я сейчас ради того, чтобы выслужиться перед той же империей Арвар и постараюсь предупредить эти крейсера, то он очень сильно ошибается по той простой и даже банальной причине, что те крейсера, да и этот крейсер, спрятавшийся в астероидном поле, спрятали собственные идентификаторы. Так что, что они, что эти сидящие в засаде разумные, я в данном виду имею именно капитанов этих кораблей, в сложившемся положении являются именно пиратами, и тут не поспоришь. Так что пытаться делать глупость, выдавая свое место расположения, я банально не хотел. Тем более, что военная империя Арвар всегда отличались специфическими нравами. Для них человеком и вообще разумным существом был только представитель собственного вида. Причем тот, кто имеет деньги, все остальные разумные по их мнению были рабами. Да, возможно, пока что не вошейники, но все равно. Рабы. И тут ничего не поделаешь. Они не пытались кого-то воспринимать вообще за ровню себе. Так какой мне смысл с ними вообще контактировать? Да и появиться здесь такие корабли случайно не могли. Здесь было что-то еще. Скорее всего, они могли прибыть сюда только для того, чтобы приобрести какой-нибудь очень важный груз. И я говорю про груз совершенно не шутя, Глупо шутить над такими вещами, так что можно было понять мои опасения, тем более, что все эти разумные, как я уже говорил, просто так случайно на территории фронтира никогда не появляются. Наблюдая за действиями сидящего в засаде пирата, а по-другому я его пока что не мог назвать, все же обратил внимание на его осторожные действия. Начнем с того фактора, что для начала он выпустил группу москитов, в которой было минимум три торпедоносца, и это уже само по себе настораживало. Москиты разошлись в две стороны, словно крыльями стараясь окружить противника, постаравшись при этом как можно аккуратнее перемещаться между астероидами, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Прошло часов шесть, прежде чем пираты начали действовать активно. Они не торопились. Сначала дождались, пока в эту звездную систему войдут все корабли потенциального противника. Скорее всего, они просто не хотели давать ни единой возможности как-то извернуться врагу. Либо не хотели давать шанс кому-либо из них сбежать. Это как раз и был фактор, про который я вам говорил. Это были признаки хорошо продуманной операции по перехвату и ликвидации противника. Более того... Пираты намеревались действовать точно, быстро и наверняка, что ясно выдавало их военное прошлое. Дождавшись того момента, когда корабли противника наконец-то начнут движение в сторону другой звездной системы, или, как это иногда называют, в сторону точки выхода в гиперпространство, пираты начали действовать. Их противник, так ничего и не подозревая, начал стандартный разгон для прыжка в гипер. Все три крейсера двигались фактически на одной скорости, и вычислить точку встречи этих крейсеров и снарядов из первого залпа тяжелых орудий пирата было не так уж и сложно, а имея в наличии систему наведения вроде тех сенсорных разведстанций, которые он раскидал вдоль стероидного поля, можно было наводить снаряды буквально с первого-второго залпа точно в цель, так что он был уже заранее в выигрыше. Тем более, что корабли этих противников не были защищены активным силовым полем, то есть его тяжелые снаряды. Если попадут такой корабль, будут бить прямо по его броне. А учитывая тот факт, что пирату надо было в первую очередь выбить у противника двигатели, чтобы те не могли активно маневрировать и мешать ему наводить орудие на цель, можно было понять также и наличие торпедоносцев. Скорее всего, они и будут тем фактором, который в случае активного противостояния преподнесет весьма неприятный подарок этим трем крейсерам. Честно говоря, я уже даже устал ждать, когда наконец-то начнется активная фаза противостояния. И едва не уснул в кресле капитана, дожидаясь этого момента. С корабля произведен залп из всех имеющихся орудий. Я даже не увидел того. Как этот корабль медленно приподнялся со стероидного поля, освобождая полностью все свои орудийные системы из каменного крошева, все шесть имеющихся у него орудийных башен линкора, а дорогие они быть, судя по всему, просто не могли, хотя и были третьего поколения, беззвучно полыхнули вспышками выстрелов. В темноте космического пространства можно было сразу заметить, что как только снаряды ушли, Орудийные башни снова зашевелили своими стволами, старательно наводя их уже на другие точки в поисках точек пересечения траектории полета снаряда и объектов целей. Честно говоря, я поражаюсь профессионализму этого пирата. Это же надо было так хитро подловить противника. Три крейсера шли на разгон словно по ниточке. и когда спустя десяток минут, понадобившись на пересечении снарядами пространства между ними, среди этих трех кораблей расцвели огненные цветы взрывов, и я не удивился результату такой атаки. Честно говоря, я не понимаю, как можно настолько наивно вести себя на траектории потенциального противника. А на территории фронтира все тебе противники. Это факт. Возможно, первый крейсер, скорее всего, активно поработал сенсорным комплексом, когда вошел в эту систему. И на этом все закончилось. Остальные крейсера не особо старались проверять эту звездную систему на наличие противника. Это и стало их ошибкой. Тем более, что на крейсере шестого поколения, хотя он и был модифицированным под третье, наверняка стояла более совершенная сенсорная система. Ну... Она-то могла заметить подозрительное шевеление в астероидном поле, если бы была в активном режиме? В том-то и дело, если бы она была в активном режиме. Скорее всего, эти разумные даже не стали перепроверять информацию, полученную от первого корабля, и банально спустили все на тормозах. Вот вам и результат. Когда наконец-то опала волна пламени, которая накрыла эти три крейсера... то я мог только расхохотаться. По сути, эти три корабля могли бы довольно неплохо потрепать противника в серьезном и прямом столкновении. Я имею в виду столкновение, так сказать, нос к носу. Они были более маневренными, чем этот спрятавшийся тяжелый крейсер. К тому же у одного из них наверняка стояла система наведения более высокого класса. Значит, он мог испортить жизнь кому угодно». я имею в виду из равного класса, или же из более тяжелого, но устаревшего, ведь у него и орудия, и системы наведения были более совершенными. Сделал ли он это? Нет. Когда опала волна пламени, можно было понять, что кораблям из этой мини-эскадры неплохо так досталось, особенно этому, который шел в середине их строя. Видимо, пираты и сами прекрасно понимали, кого именно — Им необходимо выбивать в первую очередь. Этот модифицированный корабль, хотя и был более-менее целым, но вот двигателей у него уже фактически не было, не говоря уже про орудия. Про автоматические пушки против москитов тут говорить даже не приходится. От них остались одни оплавленные огрызки. Хотя из восьми башен главного четыре еще осталось, и он тут же начал пытаться искать противника. Вот только проблема была именно в том, что... Поздно было это делать, пока они спохватились, пока начали расходиться, прозвучал второй залп главного калибра тяжелого линкора. Да, благодаря этому корабль в засаде был обнаружен, вот только его противникам это уже не сильно помогло. Серия взрывов, накрывшая опять эти три крейсера, превратила два довольно новых по меркам фронтира корабля империи «Арвар» буквально в руины — а третий корабль, оставшийся сзади, также облизнуло пламенем, чтобы лишить его остатка вооружения, после чего в ход пошли именно те самые торпедоносцы. Судя по всему, это действительно были не пираты. Дело в том, что для пиратов очень важно сохранить хотя бы часть оборудования кораблей или живых членов экипажа на таких кораблях, ведь их легко и просто можно потом продать. Все продать можно, даже членов экипажа, Тем более, что на кораблях «Империи Арвар» экипажи обычно состояли из рабов, хотя и хороших специалистов, но все-таки рабов. Именно поэтому я и не хотел иметь пока что никакого дела с этим государством. Слишком опасно, учитывая и желание любого чужака отдать в рабство. Можно было понять мое нежелание с ними общаться, тем более, что у них было такое словесное обозначение «гуча». На их языке это означало, что ты пока что не раб. То есть они к тебе относятся как к разумному, который пока что бегает без ошейника. Но это событие не за горами. Однако я сейчас наблюдал за тем, что здесь и сейчас происходит. Так вот, когда главная орудийная система у противника были выбиты, в дело пошли москиты-торпедоносцы. Судя по всему, у этих арварцев не было возможности как-то сопротивляться в данном случае, всего лишь по той причине, что они не могли задействовать москитов. Если бы у них были такие вредные мошки, то их постарались бы тут же выпустить, однако этой поддержки у них не было. Пройдя мимо разбитых крейсеров, торпедоносцы торпедами просто добили обломки, и две яркие вспышки закончили этот поединок. Два крейсера третьего поколения империи Орвар просто перестали существовать. И только тогда этот тяжелый крейсер направился в сторону своей жертвы. Пытаясь перехватить нити сообщений с этого корабля к кораблю жертвы, я не уловил ничего, словно те и не пытались ни с кем договариваться. И это уже само по себе очень настораживало. К тому же средний крейсер, который получил такие повреждения, мог бы вообще-то попытаться пообщаться с напавшим. Но и этого не было. Не было никакого радиообмена. Конечно, можно сказать, что я, возможно, не все улавливаю. Все же я не такой сильный специалист в ментале, чтобы контролировать такие вещи. От иду. Да, я с этим фактом спорить не буду, но такие разговоры, особенно в похожей ситуации... Ведутся по открытым частотам, и выбора как такового просто нет. Тут же создавалось впечатление, что я вижу столкновение двух самых непримиримых врагов, которые настолько ненавидят друг друга, что готовы сражаться до последнего. И это было довольно странно. Все только по той причине, что территория «Фронтира» не место для таких встреч. Так обычно встречаются на поле боя, когда клинок на клинок. «Фронтир?» Это место, где все продается и покупается. Тут можно купить буквально все, начиная с собственной свободы и жизни, заканчивая обычным предательством. Например, как факт можно привести то, о чем знал пилот. Или вы думаете, что все действия с полотов на территории Содружества были санкционированы местными властями? Нет, они банально покупали предательство разумных, просто предлагаем то, что те не могут получить в собственном государстве, или же то, что те вообще получить не могут. В принципе, например, один сотрудник службы безопасности федерации Нивы сам продал маршрут следования, например, один сотрудник службы безопасности федерации Нивы сам продал маршрут следования известного в родном государстве ученого буквально за мелочь. За один, извиняюсь за выражение, сраный имплант на интеллект. Да, этот имплант добавил к его интеллекту аж 50 единиц и сделал его более востребованным специалистом. Вот только в результате всего этого те исследования, которые вел тот самый разумный, были фактически зарублены на корню. Что из-за исследования он вел, я не знаю, да и у пилота этой информации не было. но в результате этой операции погибло несколько тысяч разумных, которые были совершенно ни при чем. И главное, что после гибели этого круизного лайнера виноватыми сделали не никаких-то спалотов или какие-то проблемы вроде случайной катастрофы или встречи корабля с каким-нибудь бродячим астероидом в точке выхода из гиперпространства. Нет, виноватыми стали хозяева фирмы перевозчика. Или вы думаете, что Спалоты гордо заявили о том, что это они подстроили? Нет, у этих ублюдков хватило даже наглости выразить свои соболезнования по поводу того, что случилось с Федерацией Невы, которая потеряла такого светоча науки. Надо сказать, что каждый раз, когда Спалоты делали что-нибудь подобное, то они буквально не находили себе места от радости. Что же? «Старый земной обычай!» Сделал гадость на сердце радость, так что я сейчас не жалел, что лишил эту группу сполотов возможности вернуться домой и продолжать свою подлую деятельность. К тому же я понимал, что в сложившемся положении эти разумные все равно будут искать виновных в том, что с ними случилось. Себя виновными они считать все равно никогда не будут, и как факт я предпочитал сделать так, чтобы они сами искали виноватых. Вот пусть между собой враждуют. Я же в данном случае вроде бы в стороне сижу. Меня виноватым никто из них и сделать банально не сможет. Как только сполоты начинали концентрироваться на мне, я тут же старательно подправлял ситуацию, подогревая ненависть кому угодно. Сейчас же я видел странную, непримиримую вражду. Непонятно кого и непонятно с кем. Эти три крейсера, которые только что буквально были уничтожены одним мгновением волшебной палочки, имели отношение к империи Арвар, и все признаки говорили о том, что это отнюдь не какой-то частник был, скорее всего, военный этого государства, один только модифицированный крейсер поколения 5+, говорил уже сам за себя. Конечно, это мог быть также представитель какой-нибудь великой семьи империи Арвар, было там такое. Вот только зачем ему шастать по территории фронтира? Какой ему смысл там рисковать? Да и вообще... Про великих семей империи Арвар, которые отличались своим богатством и боевыми эскадрами своих флотов, я не оговорился. Там присутствовали даже достаточно новые линкоры, и никто из них не стал бы так маскироваться. Они настолько любили выпячивать свое могущество и богатство... что старались всем продемонстрировать, особенно таким же, как и они сами представителям великих семей, какого-либо смысла питаться, маскировать, современный корабль подрухлять, но ну, просто не было. Так что остаются только военные. Но им-то что здесь могло понадобиться, этого я не знаю. Тяжелый крейсер, окруженный силовым полем, медленно приближался к противнику. Сделав всего несколько выстрелов после того, как пара орудийных башен этого крейсера все-таки ожила, видимо, после экстренного ремонта, и они сделали пару залпов по противнику, но их объединенной мощи уже не хватило для того, чтобы пробить его силовое поле, хотя и просадили процентов на семьдесят. Вот если бы он этот залп сделал именно тогда, когда был в полной силе... Тогда бы был хоть какой-то результат, но не теперь. Раньше, чем эти орудия успели повторить свой залп, пара орудийных башен тяжелого крейша слегка довернулись, видимо, стабилизируя цель в прицеле, и нанесла свой удар. В результате всего этого вражеский корабль оказался полностью обезоружен и даже частично был поврежден корпус, из которого начала истекать атмосфера. Это было несложно заметить, особенно тогда, когда вокруг поврежденного корпуса крейсера начали появляться резко застывающие облака атмосферы и влаги. Застывали они от температуры вакуума, сразу кристаллизуя всю ту влагу, которая была в воздухе, так что эту налить можно было увидеть издалека. Судя по всему этому пиратскому кораблю, атаковавшему Арварский крейсер, кто-то на его борту был нужен живым, потому что он сразу ускорился — и выпустил пару штурмовых челноков. По сути, его противник уже не мог ничего противопоставить такому вторжению. Автоматические пушки на поверхности корпуса уже не действовали, и, скорее всего, ему оставалось только рассчитывать на активное противостояние именно на борту корабля. Кто-то может тут же мне заявить о том, что все же у них есть шанс отбиться, но я бы так не сказал». Начнем с того факта, что у их противника корабль практически не поврежден. Ну, не видел я того, чтобы он хоть какой-то вред получил от этих трех крейсеров империи Арвар». То есть этот корабль был на данный момент полностью дееспособен, и если его десант на борту вражеского корабля потерпит неудачу, то кто помешает капитану этого тяжелого крейсера, принять решение об уничтожении объекта противника. Они просто могут расстрелять этот корабль в клочья. Так что всем тем, кто на борту того корабля остался в живых, по сути, делать особо было нечего. Они либо погибнут, либо попадут в рабство. А это сложный вопрос. Что выгоднее, погибнуть быстро или же влачить жизнь в рабском ошейнике, лелея в себе какую-то надежду на то, что тебя когда-нибудь освободят? Не уверен. К тому же, как я уже сказал, в той же империи арвар неудачников не любят, и если какой-то арварец попадет в рабство, то выкупать его никто не будет. Могут выкупить только в том случае, если кого-то захватили, но не одели на него рабский ошейник, а сразу обратились в семье за выкупом, сделав того разумного просто заложником. Это факт. На это аварцы еще могли пойти... но отнюдь не на то, чтобы забирать кого-то, кто уже примерял на себя рабский ошейник. Я не просто так говорю про ошейники, хотя были еще и рабские нейросети. Вот эта штука вообще была жестокая. Она настолько подавляла в человеке его самосознание, что он буквально через один-два года с такой нейросетью превращался в тупое и никому не нужное растение. А вот если ты хороший специалист... и еще имеешь базы знаний и неплохой уровень интеллектуального развития, тебя никто не будет потрошить. Я имею в виду изъятие тех же самых нейросетей и имплантов. Их, конечно, можно продать как вторичное. Но какой в этом смысл? Давайте посчитаем. Обычный рэп, например, с интеллектуальным уровнем инженера, а это 150 единиц, продается на аукционе в среднем за пару миллионов кредитов, Именно на аукционе, хотя и напрямую купить можно, но только в том случае, если успеешь. Обычно никто таких рабов так не продает. На аукционе можно больше заработать, минимум в два раза. Но даже если за один миллион ты его купишь, то подумай о том, во сколько обойдется воспитать из него нормального инженера. По данным пилота, на того же самого инженерного направления сейчас стоит в среднем около... 500 тысяч кредитов. Я имею в виду нейросети шестого поколения. Если вы возьмете, например, четвертое поколение, то это минимум 250 тысяч кредитов. То есть, чтобы вырастить из него нормального инженера, вам придется потратить 300-350 тысяч кредитов. Только на нейросеть минимум пятого поколения. Хорошо. Добавьте сюда, пожалуйста, и то, что базы знаний минимум до пятого ранга инженерного направления – это еще миллионов пять, а также и время, так как, чтобы разучить эти базы знаний, должно пройти несколько лет минимум. Нет, вы, конечно, можете загнать этого разумного в ту же самую медкапсулу и заставить его изучать знания под так называемым медикаментозным разгоном организма, Что позволит ускорить минимум в два раза усваиваемость знаний можете, но дело в том, что этот медикаментозный разгон и использование медкапсулы для подобных целей стоит достаточно больших денег, а уж подобрать медикаменты для самого эффективного разгона кому-то лично, тоже стоит приличных денег. И того в среднем, чтобы сделать из нужного вам человека, которого вы купите за пару миллионов кредитов на аукционе, Достаточно эффективного полноценного инженера как для вас, так и для работы по найму, что может стать дополнительной статьей доходов, для вас лично, вам придется потратить миллионов восемь-девять. В то же время, когда полноценный специалист такого профиля, уже с изученными базами знаний и нейросеть в минимум четвертого поколения, продается на арабских рынках даже не по аукциону, Максимум за 5 миллионов кредитов. Разницу ощущаете? Так что, если вам попадет в руки полноценный инженер, то будет проще одеть на неурабский ошейник и заставить на себя работать. То же самое касается и любых других специалистов. Стоимость покупки и стоимость воспитания собственного специалиста такого уровня обычно разнится минимум раза в два. Так зачем тратить больше, Именно поэтому пираты стараются таких специалистов захватывать живыми, если это возможно. Но такое бывает не всегда, и тут ничего не поделаешь. Однако, заметив то, как к кораблю-агрессору мотнулись челноки от поврежденного остого крейсера, а сам тяжелый крейсер начал приближаться к нему, чтобы, видимо, уже не использовать челноки, а напрямую высаживать свой экипаж к нему на борт, Можно было понять, что экипаж того разбитого корабля борется до последнего. Но ну, если это действительно арварцы. А экипаж, скорее всего, состоит банально из рабов. В такой ситуации есть один важный факт, про который не стоит забывать. Рабы выполняют приказы хозяев до малейших мелочей. И если им было приказано стоять на смерть, то так и будет». Но, видимо, это была та самая ошибка, на которую так старательно рассчитывали представители экипажа того самого модифицированного крейсера пятого поколения. Так как, как только этот тяжелый крейсер к нему приблизился, и для того, чтобы состыковаться с ним, бортами снял свое силовое поле, тут же произошло то, что сразу поставило крест на этом противостоянии. Судя по всему, там реакторы уже заранее были выведены в режим аварийного накопления энергии, потому что практически сразу оставшийся фактически неподвижным остов среднего крейсера полыхнул яркой вспышкой детонации реакторов, и этот взрыв был достаточно мощным, чтобы не только уничтожить себя, но и серьезно повредить корабль противника, в результате чего этот пиратский корабль получил очень тяжелое повреждение и фактически сам превратился в развалюху. Когда опало пламя уже этого взрыва, можно было увидеть, что от некогда достаточно красивого и даже опасного своей красотой корабля осталось что-то оплавленное и изуродованное. Теперь уже этот корабль старательно фонил из всех щелей, замерзающих в пространстве этой звездной системы воздухом и влагой. Судя по тому, как он бесконтрольно начал вращаться, над ним было полностью потеряно управление — В один из моментов, когда этот корабль развернуло к сюрпризу поврежденной стороной, я смог только пораженно ухнуть. У него половину корпуса не просто оплавило, его буквально выжрал пламенем взорвавшихся реакторов противника. Знаете, почему я сказал, что реакторы того среднего крейсера, скорее всего, уже заранее были выведены в критическую зону? Дело в том, что когда начинается подобное накопление энергии, Нормальные сенсоры даже третьего поколения, особенно вблизи такого корабля-самоубийцы, могли бы этот факт зафиксировать, и корабль-агрессор не подошел бы к нему близко, так как его экипажу заранее было бы понятно все, что происходит. Однако этот корабль подошел практически вплотную, значит, они банально не заметили скачкообразного увеличения энергетического запаса этого корабля. О чем это говорит? Либо о том, что реакторы того корабля были слишком хорошо экранированы, что вряд ли. Это же не корабли-разведчики. Либо это говорит о том, что как только они получили слишком серьезные повреждения, то заранее начали выводить реакторы в крайнюю зону. Это очень тяжело, так как за такими реакторами нужно постоянно следить для того, чтобы они не перешли эту самую грань раньше срока. Более того... Это чревато повышенным износом реакторной схемы. Но, видимо, этим разумным было плевать на такие мелочи. Они пошли на это, чтобы лишить противника любого шанса победить. И не просто победить. Даже лишить их шанса выйти из этой ситуации живыми. После таких повреждений тяжелый крейсер уже ничего не мог противопоставить случившемуся факту. Так как и он теперь тоже превратился в развалюху. Теперь можно было сразу заметить то, как он медленно пытается восстановить управление. Пытается двигаться обратно, в сторону астероидного поля. Вы удивитесь, но я поясню причины для такого действия. Как я уже говорил, на территории фронтира все друг другу враги, и вы должны это помнить. То есть любой торговец, который войдет в эту систему и заметит этот корабль, который уже получил такие серьезные повреждения, Тут же постараются принять меры. Короче говоря, они банально нападут на этот корабль, чтобы лишить его возможности вернуться на ремонтную базу. Более того, они постараются весь этот экипаж, который уцелел, отправить куда-нибудь в рабство. А что? В данной ситуации капитан этого корабля сам во всем виноват, и тут ничего не поделаешь. Факт остается фактом. И я же мог только наблюдать за всем происходящим и покачивать головой. Ведь все это действительно выглядело весьма странно. Как бы местные разумные не враждовали друг с другом, они всегда тянулись к жизни. То есть те же самые разумные, которые так глупо сейчас подставились, очень хотели жить. Точно так же, как хотел жить экипаж этого корабля-самоубийцы. Но они предпочли подорвать его. Почему? Нет, я не спорю. Сделали они это виртуозно, просчитав момент буквально до доли секунды. И теперь их противнику, даже если тот и выжил, было не до каких-то там фокусов, им бы самим теперь выжить. Перед самым взрывом с корабля, атакованного пиратами, был зафиксирован старт «Москита». Неожиданно вздрогнул я от сухого голоса, хотя и женского, со стороны пилота, который старательно отслеживал ситуацию через сенсорные комплексы «Сюрприза». Сбежавший из зоны поражения юнит распознается как десантно-штурмовой челнок империи Арвар пятого поколения, хотя стоит отметить, что на нем явно также имеются навесные бронеплиты, которые должны скрыть его принадлежность к более современному оборудованию. Вот тебе и раз. Это еще что такое? То есть этот корабль не просто так взорвался? Он во время взрыва замаскировал бегство какого-то со своего борта? — А на что они рассчитывали? Странная ситуация. — Пилот, отследи полет «Челнока», — тут же принялся раздавать о команды. — Также отследи, пожалуйста, действия этого тяжелого крейсера. Насколько я помню, на нем до сих пор базируется группа москитов, поэтому внимательнее к ним. Не хватало еще, чтобы они нас обнаружили. К тому же постарайся просчитать курс движения «Сюрприза» поближе к этому крейсеру. Попробуем войти в контакт с их искусственным интеллектом. Думаю, что все то, что сейчас произошло, явно не случайность, и нам надо знать о том, что здесь произошло. Слишком уж все это как-то странно. Когда проработаешь операцию, подробности изложишь мне, и мы начнем действовать. Работай. Кстати, не забудь про тот челнок, он нам тоже нужен». Тяжело вздохнув, я задумчиво обернулся к голографическому экрану, на который транслировалось изображение с помещений, где были заперты спалоты. Там опять назревала очередная грызня. Информация о том, что происходит в системе, они от меня не получали. Им сейчас не до меня было. Они грызлись между собой, как бешеные пауки в банке. И, судя по всему, побеждал авторитет капитана, Который и сам, кстати, уже подумывал о том, чтобы минимум пару-тройку из своих товарищей банально продать в рабство, например, тем же самым Аграфом. Возможно, вы тут же вспомните о том, что он же обвиняет Аграфа в предательстве, предательстве и нападении из-под тишка. Да, обвиняет, но подумайте вот еще о чем. Когда эти сполоты попадут в плен к Аграфам и станут там рабами, то их след будет потерян окончательно. Аграфы не из тех, кто признает этот факт, однако существует важный нюанс. Как только члены его команды попадут, например, к тем же Аграфам в рабство, он тут же сможет обвинить их в том, что те действительно напали на его корабль, так как члены его команды у них в плену находятся. Факт? Факт. Это будет просто фактически сделанное на коленке доказательство его правоты. И он сейчас даже не задумывался о том, насколько это выглядит тупо. Ведь рано или поздно можно будет узнать о том, что он сам принимал в случившемся б... самое непосредственное участие. Что же, пусть пока что дозревают. Когда они дозреют, я уже буду знать все о том, чего они хотят и как этим воспользоваться. А пока что мне надо попробовать подобраться к разбитому тяжелому крейсеру. «Ведь благодаря ему я могу получить новейшую информацию о территории, где нахожусь, а также и о том, что сейчас передо мной вообще произошло, так как даже я понимаю, что все это произошло отнюдь не случайно. К тому же тот самый челнок, который ушел в другую сторону астероидного поля, старательно прикрываясь находящимся поблизости планетоидом, зашел в астероидное поле с другой стороны и там затаился». Причем старательно, не пытаясь демонстрировать своего присутствия даже активно работающим сенсорным комплексом. Да, вообще-то у штурмового челнока он не сильно мощный. Так, чтобы не потеряться в пространстве, когда будет двигаться к цели. Это же не корвет-разведчик. Поэтому я его мог отслеживать. «Почему его бегство и не заметили с тяжелого крейсера, спросите вы? Тем более, что у них не только свой собственный сенсорный комплекс действовал». но и сенсорный комплекс, который они разбросали в виде разведстанций вдоль астероидного поля. Да, вот только в тот момент между астероидным полем, тяжелым крейсером и этим челноком находился сам корпус среднего крейсера самоубийцы. Челнок уходил ровно по прямой линии, не давая возможности зафиксировать его бегство. А когда раздался взрыв, Возможно, на самом тяжелом крейсере была повреждена аппаратура, которая отслеживала подобное перемещение. Поэтому за ним никто и не погнался. Они просто не видели его, в отличие от меня. Как я уже сказал, мой сюрприз находился в стороне от всего этого. И мы как раз все это прекрасно наблюдали. Со своей позиции я мог четко видеть все то, что происходит. Честно говоря, я бегство этого самого челнока и не заметил... Его заметил пилот через сенсорный комплекс «Сюрприза». А я бы просто не увидел. Все-таки мне не хватает знаний и опыта, а также той самой проклятой нейросети. Ведь если бы я работал через нее и имел базы знаний тактика, то прекрасно бы понимал то, что вижу перед собой на тактическом экране. А так, несколько точек, какие-то иероглифы, их подписи. Непонятно мне все это. Когда пилот мне все пояснял, то я понимал. Но вся проблема была в том, что вокруг разбитых крейсеров сейчас болтались оплавленные обломки. Ну, по крайней мере, до того времени, пока не взорвался последний крейсер. Так вот, эти обломки и прикрывали бегство «Челнока». Даже от меня. Я только одного не понимаю. На что рассчитывал пилот «Челнока». Кого он там спасает? И куда они собираются направиться?» Ведь тут и дураку понятно, что в этой ситуации, даже если их и подберут здесь спустя какое-то время, то эти разумные все равно все попадут в рабство. Какой был смысл в этом бегстве? Этого я пока что не понимаю. Боюсь, чтобы это понять, мне придется с этими разумными пообщаться. А для этого мне надо с ними встретиться. Но встретиться надо с ними так, чтобы я диктовал свою волю. Хотя тяжелый крейсер сейчас и выбыл из строя, и на данный момент, скорее всего, будет пытаться проводить ремонт имеющимися силами, а челнок вообще полноценному кораблю с силовым полем особой угрозы не представляет. Но речь идет не об этом. Для меня важно немного другое. Для меня важно выяснить подробности того, свидетелем чего я сейчас стал. Мне бы не хотелось попадать в какие-то разборки между государствами содружества. «Хватит и того, что благодаря именно мне могут сцепиться между собой объединения с полотов, империя Аграфа, империя Баруст. И если я, например, стану виновником подобного столкновения еще между какими-то государствами, то мне в содружестве будет очень неуютно, а мне бы этого не хотелось. Именно поэтому я отдал приказ соответствующего направления пилоту». он должен был рассчитать не только курс движения «Сюрприза», но также и возможность воздействия на эти корабли при помощи того самого поля антиэнтропии. Ну, по-другому я его не мог назвать. В случае необходимости можно будет просто лишить энергии как челнок, так и сам поврежденный корабль. Учитывая тот факт, что этот арварский тяжелый крейсер наверняка будет сейчас ремонтироваться, с ним можно немного повременить. А вот челнок придется попытаться перехватить раньше, кто знает, может быть, буквально сегодня или завтра в эту звездную систему снова войдет какой-нибудь торговец, и пилот челнока, или кто бы там ни был, попытается выкрутиться из сложившегося положения. Мне это ни к чему, поэтому я решил направиться в первую очередь к челноку. Прикрывшись пеленой, сюрприз медленно развернулся и двинулся в нужном направлении. Учитывая возможности нашего защитного поля, которое могло просто блокировать работу различных устройств, «Челнок» никуда не денется. Однако я не знал того, что меня ожидает на его борту, и поэтому предпочитал заранее подготовиться. Надо встретить таких гостей как следует. «Нет, не думайте. Пауки-стражи древних пока что задействоваться не будут. У меня и боевых дроидов-механоидов вполне хватало». Вот они и сделают как надо. А от них зависит очень многое. Тем более, что у механоидов имелись те самые москиты, которые были похожи на своеобразные треугольники. Такой москит нес на своем борту два довольно мощных лазера и небольшое силовое поле, которое сдерживало удары противника. Сам такой москит был довольно шустрым и подвижным, так что у меня были все возможности. Такой маскит мог спокойно донести до цели одного дроида и сбросить на поверхность челнока. Звать на помощь эти разумные не станут, так как рядом никого нет, кто мог бы им помочь. Рядом враги, поэтому, скорее всего, они будут пытаться сражаться молча. Конечно, вы тут же напомните мне о том, что они сделали со своим крейсером, чтобы нанести врагу самый мощный урон... И я об этом не забываю, так что сюрприз вплотную подходить к этому челноку, на борту которого кто-то спрятался, не будет, тем более, что для этого надо снять силовое поле. Однако у меня есть возможность попытаться понять, что происходит там при помощи ментала, а это не так уж и сложно, когда разумные будут находиться в таком критическом положении. К тому же я неожиданно почувствовал еще и то, что там есть кто-то еще... Кроме обычных разумных. Да, там было именно три разумных. Я видел три светлячка. Но был еще один светлячок. Судя по всему, это был слабый искусственный интеллект. А это мне все-таки дает определенный шанс. Шанс воздействовать на разум этого искусственного создания и заставить его себе подчиниться. Конечно, вы тут же скажете мне о том, что таким образом я могу попытаться заманить челнок на борт моего сюрприза, прикрыв его пеленой и, не дав тому же самому тяжелому крейсеру, обнаружить подобную стыковку. Да, такое вполне возможно. Но тогда те разумные, которые находятся сейчас на борту челнока, могут заметить это перемещение. И кто знает, как они на все это отреагируют. «Да, второй раз, да. Однако, учтите тот факт, что штурмовой челнок полностью покрыт броней и открытых иллюминаторов, чтобы просто выглянуть наружу, у него, банальной у него нет. По сути, челнок получает информацию от сенсорного комплекса, обрабатывает ее и выдает на расположенные внутри глухо закрытого корпуса экраны, то есть, если сделать все правильно». искусственный интеллект челнока будет транслировать на экраны изображение того, что он находится на стационарной позиции. В то же время он аккуратно при помощи маневровых двигателей, влияние которых на позицию челнока будет сложновато заметить, может как раз и сделать то, что мне нужно. Главное — сделать все правильно. Опять тяжело вздохнув, я снова покачал головой. Мне опять придется залезать в медкапсулу. «Ведь мне придется как следует напрячься, чтобы воздействовать на искусственный интеллект производства империи Арвар, с которым я дел ранее не имел. А значит, придется поднапрячься, ведь я же не хочу, чтобы находящиеся на борту челнока взяли и решили покончить с собой, просто из-за того, что попали в безвыходную ситуацию. Этот факт мне нужно предусмотреть заранее, так что придется изрядно постараться». Попутно я не забывал о том, что пилот должен отслеживать еще и тот самый тяжелый крейсер пиратов. Пока мы подбирали челноку, поврежденный тяжелый крейсер при помощи одного маршевого двигателя и пары-тройки маневровых старательно отползал в астероидное поле. Конечно, вы можете сказать, что он с тем же маршевым двигателем мог бы попытаться разогнаться и уйти из этой системы. Да, он потратил бы пару суток на этот разгон, но все же... Не все так просто, как вы думаете. Начнем с того, что он будет уязвим до тех пор, пока не восстановит работу своего оборонительного вооружения. Добавьте сюда и тот факт, что двигатель работает с перебоями. То есть нормально разогнаться он сможет разве что через несколько дней. И не факт, что ему в этом не помешают. Поэтому и надо было спрятаться, чтобы хотя бы предварительный ремонт провести, К тому же, возможно, у них был шанс отремонтировать хотя бы еще один, а то и два двигателя, все-таки это значительно ускорит его движение, а значит и улучшит шансы на выживание. Также силовое поле больше вокруг него не мерцало, либо были повреждены все эмиттеры силового поля, либо был поврежден сам силовой генератор. В общем, экипажу этого корабля теперь было не наблюдения за окружающей территорией. Поэтому он с трудом добрался до астероидного поля и ушел в каменное крошево. Теперь-то я его мог отслеживать только при помощи сенсорного комплекса «Сюрприза». Но ну что же, пусть пока занимается своими делами. У меня же есть свои. А этот челнок мне нельзя упустить. Даже если придется перебить тех, кто там спасался. Что-то мне подсказывало, что столкновение, которое я наблюдал, действительно может очень сильно испортить мне жизнь в будущем. А мне этого бы не хотелось, так как в данном случае я сам могу действительно очень серьезно пострадать. Еще раз вздохнув, я уже привычно отправился в медкапсулу, попутно приказав пилоту отслеживать деятельность спалотов. Мне еще от них каких-либо сюрпризов не хватало, пока я буду сосредоточен на борьбе с искусственным интеллектом челнока». К тому же, если это челнок империи «Арвар», а сам тяжелый крейсер той же самой империи, то существует, хотя и маленький, но все же шанс, что у них тоже стоит искусственный интеллект, основанный на той же самой системе. А значит, борьба с этим искусственным интеллектом, возможно, пригодится мне впоследствии. По крайней мере, я буду знать систему основных базовых протоколов, на которых они основаны. Тоже важный факт. И его не стоит недооценивать.